Глава 11 Культура против казни. Вместо послесловия. Философы, политики и взволнованные граждане могут спорить о том, нужна ли смертная казнь, и снова и снова выдвигать древние как мир аргументы. Но художники, поэты и писатели в этом вопросе почти единодушны. Много ли мы знаем картин, воспевающих смертную казнь, и с удовлетворением показывающих, как убийца идет на виселицу. А вот картин, изображающих казнь с сочувствием к казнимому, мировая культура знает бесчисленное множество. Подумаем хотя бы, сколько существует изображений дороги на Голгофу и распятия Христа, архетипической казни, которую часто вспоминают во всех спорах вокруг высшей меры. Сестра элен Прижан попросила Патрика с Сонью перед смертью смотреть на нее, сказав, что «Мое лицо будет для тебя лицом Христа». И Христос далеко не единственный казненный, которому художники испытывают сочувствие. Сразу можно вспомнить утро стрелецкой казни Сурикова, где непокоренный несломленный стрелец вызывающе смотрит на восседающего на коне Петра, а пестрая, дикая, живая толпа оплакивает тех, кому сейчас предстоит умереть, И даже солдат, ведущий одного из стрельцов на казнь в самом центре картины, как будто приобнял его. 3 мая 1808 года в Мадриде. Огромная картина Гойи, показывающая расстрел французами-повстанцев, пытавшихся свергнуть власть Наполеона. Здесь тоже ясна позиция автора. У солдат, которые навели ружья на приговоренных, даже не видны лица. Это как будто странная машина для убийства. Лица есть только у тех, кто сейчас умрет, и, прежде всего, в глаза бросается человек в белой рубахе. Это единственное светлое пятно на холсте. Он поднял руки так, что сразу вызывает ассоциации с Христом, и хотя стоит на коленях, но возвышается над всеми. Через полвека, в 1867 году, Эдуард Мане, на которого полотно Гои произвело сильное впечатление, стал писать картину «Расстрел императора Максимилиана». Мане, как и Гойя, работал на злобу дня. «Третье мая» было написано через шесть лет после подавления восстания, а Мане откликнулся на только что произошедшее событие — казнь австрийского эрцгерцога Максимилиана, сделанного при усиленной поддержке Наполеона III императором Мексики. Революционеры свергли несчастного наивного правителя и, несмотря на просьбы, приходившие со всего мира, расстреляли его. Мане создал несколько вариантов картины, и в результате до сегодняшнего дня дошли эскиз, литография, этюд и три полотна, одно из которых было разрезано, возможно, самим художником. Во всех этих вариантах солдаты стоят спиной к зрителю, превращаясь, как и угои, в безликую мрачную массу, а Максимилиан повернут к нам лицом, и его белая рубашка тоже символизирует невинную жертву. Вспомним также репинский отказ от исповеди, где самой казни нет, зато есть смертник, не желающий каяться в своих грехах. И здесь тоже противостояние. Священник, лица которого почти не видно, и арестант, приговоренный к смерти, изображен в арестантском халате, сидящем на койке, застеленный чем-то темным на темном фоне. И тем сильнее выделяются его лицо, грудь и краешек сияющей белизной рубахи. Белая полоска, не слишком реалистичная деталь при изображении заключенного, появилась здесь, конечно, не случайно. Василий Верещагин, который побывал на многих войнах, упорно на разном материале показывал бессмысленность и ужас убийства. Среди его работ есть и апофеоз войны с горой черепов, и триптих на шибке «Все спокойно», где изображен замерзающий, засыпанный снегом часовой. Казнь у Верещагина тоже показана с огромным сочувствием к погибающим. В своем распятии на кресте у римлян Христос и разбойники оказываются где-то на заднем плане, на переднем — недоумевающее, любопытствующее или ужасающаяся толпа, чем-то напоминающая стрелецких женок у Сурикова. Большую часть картины занимает стена, огромная, мощная, неприступная, Глухая стена, как символ государственной мощи, сминающей человеческие жизни. В общем-то, та же стена, которая у Гойи и Мане представлена в виде безликой массы расстреливающих. Картина подавления индийского восстания англичанами была продана на аукционе, и следы ее, увы, затерялись. Но на сохранившихся фотографиях видно, что и здесь солдаты, участвующие в казни, почти все показаны со спины, а вот привязанные к пушкам повстанцы которых ядра вот-вот разорвут на части, повернуты в профиль к зрителю, и все в белоснежных, буквально сияющих одеждах. Наверное, эти белые одеяния, в той или иной мере присутствующие на самых разных картинах, как-то связаны с реальным облачением смертников, но в то же время они создают устойчивую ассоциацию. В белые одежды в апокалипсисе облекаются те, кто появился после снятия пятой печати, убиенная за слово Божие. В Верещагинской казни заговорщиков России сами пятеро народовольцев не видны, но использован все тот же прием. Зрители и жандармы повернуты к нам спиной, а не просто безликая толпа, стена, сила, уничтожающая людей. А на заднем плане за снежной дымкой, которой вообще-то быть не должно, потому что казнь состоялась 3 апреля, пять виселиц, превратившиеся в странные рамки для портретов, или, может быть, порталы, через которые убитые люди уходят в бессмертие. Странным образом вспоминается финал Набоковского приглашения на казнь, когда Цинцинад-Ц вдруг в последний момент оказывается куда более реальным, чем все его сюрреалистические мучители. Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последний промчалась в черной шале женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями зарвущиеся сетки неба. Все расползалось, все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, окрашенные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши. Летела сухая мгла, и цинцинад пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему. а Литература, живопись, кино, как мы знаем, совсем не чужды насилия. Благородные разбойники и неуловимые мстители уже как минимум два века не сходят со страниц романов. Сцена убийств дает возможность художникам использовать все возможные оттенки красного и показать невероятное разнообразие эмоций. А что уж говорить об экране, на котором для нас так привычны горы трупов, герои, отстреливающиеся из пистолетов с бесконечным количеством патронов, взрывы, грохот, выстрелы. Но казнь? Героя могут казнить, и это будет выглядеть как трагедия. Во множестве детективов Шерлок Холмс, Аркель Пуаро и другие ловят преступников, которых ожидают виселица. Но часто ли нам ее показывают? Мы с увлечением следим за тем, как силы добра ведут борьбу с силами зла, но почему-то не слишком стремимся увидеть, чем завершается эта борьба, и удовлетворяемся сознанием того, что зло в очередной раз оказалось побеждено. Загадочное преступление раскрыто, убийца разоблачен, его уводят. Шерлок Холмс предлагает доктору Ватсону отправиться в оперу. Одно из редких описаний казни, не показанной с сочувствием к преступнику, есть в графе Монте-Кристо. Наверное, можно сказать, что вся эта великая книга о том, как человек сам казнит своих обидчиков. О связи, казни и мести было сказано уже достаточно. И, конечно, Эдмон Дантес так и воспринимал свои действия. Он взял правосудие в свои руки, потому что рассчитывать на справедливость власти не приходилось. Общаясь в Италии с двумя молодыми людьми, один из которых – сын его возлюбленной Мерседес и ненавистного графа де Мурсера, Монте-Кристо сообщает Францу и Альберу, что мало найдется таких казней, которых он не видел. Ясно, что за годы, прошедшие с момента бегства Эдмона Дантеса из замка Иф и до его появления в виде блистательного графа, он много путешествовал и внимательно изучал разные способы казни, обдумывал будущую месть. Монте-Кристо, как в реальной жизни очень несчастный Фейс Хаттуэй, не может примириться со слишком простой и быстрой казнью. «И я еще говорю о таком случае», — продолжал граф, «когда общество, потрясенное в самых основах убийством одного из своих членов, воздает смертью за смерть. Но существуют миллионы мук, разрывающих сердце человека, которыми общество пренебрегает, и за которые оно не мстит даже тем, неудовлетворительным способом, о котором мы только что говорили. Разве нет преступлений, достойных более страшных пыток, чем колны, которые сажают у турок, чем вытягивание жил, принятое у иракезов, а между тем равнодушное общество оставляет их безнаказанными? Друзья являются в роскошную квартиру, выходящую окнами на место казни. Граф уже объяснил им, что одного из преступников в последний момент помилуют. Так и происходит. И тогда второй, приговоренный, начинает буйствовать и требовать, чтобы первого тоже казнили, из-за чего Монте-Кристо разражается речью о подлости всего человеческого рода и после требует, чтобы друзья смотрели вместе с ним на ужасающее зрелище. Франц отшатнулся, но граф снова схватил его за руку и держал у окна. «Что с вами?» — спросил он его. «Вам жаль его?» «Нечего сказать, уместная жалость. и Если бы вы узнали, что под вашим окном бегает бешеная собака...» Вы схватили бы ружьё, выскочили на улицу, и без всякого сожаления застрелили бы в упор бедное животное, которое в сущности только тем и виновата, что его укусила другая бешеная собака, и оно платит тем же. А тут вы жалеете человека, которого никто не кусал, и который, тем не менее, убил своего благодетеля. И теперь, когда он не может убивать, потому что у него связаны руки, иступлённо требует смерти своего товарища по заключению, своего товарища по несчастью. «Нет, смотрите, смотрите!» Требование графа было почти излишне. Франц не мог оторвать глаз от страшного зрелища. Помощники палача втащили осужденного на эшафот и, несмотря на его пинки, укусы и крики, принудили его встать на колени. Палач встал сбоку от него, держа палицу наготове. По его знаку помощники отошли. Осужденный хотел приподняться, но не успел. Палец с глухим стуком ударил его по левому виску андрея повалился ничком как бык потом перевернулся на спину тогда палач бросил палицу вытащил нож одним ударом перерезал ему горло встал ему на живот и начал топтать его ногами при каждом ножиме ноги струя крови била из шеи казненного франц не мог дольше выдержать он бросился в глубь комнаты и почти без чувств упал в кресло Альбер, зажмурив глаза вцепился в портьеру окна граф стоял высоко подняв голову словно торжествующий гений зла. А дальше граф Монте-Кристо начинает свою долгую и прекрасно продуманную месть, за которой все мы хоть раз в жизни с восторгом и ужасом следили. Один за другим его обидчики попадают в расставленные им сети. При этом все устроено так хитро, что каждый из них в какой-то мере становится жертвой собственных преступлений. Монте-Кристо нашел в жизни каждого из них зловещие тайны, которая затем просто выпустило на свободу, и прошлое обрушивается на злодеев. Прекрасно воплощенный в жизнь принцип соразмерности, преступления и наказания. Но в какой-то момент граф останавливается. Он довел до самоубийства графа де Марсера, уничтожил и свел с ума прокурора Вильфора, а дальше в его планы входило разорить и уморить голодом барона Динглара, которого он считал виновным в голодной и одинокой смерти своего отца. Но когда гнусная злодейка, госпожа де Вильфор по требованию мужа кончает жизнь самоубийством и дает яд еще и своему маленькому сыну, граф понимает, что должен остановиться. Данглар, оказавшийся в пещере у разбойников, которые служат графу, вынужден отдавать все свои миллионы ради жалкой еды, и во время голодных галлюцинаций он видит старика, умирающего от голода, это, конечно же, воспоминание о Дантесе старшем. А затем наступает катарсис. «Возьмите мое последнее золото», — пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник, «и оставьте меня жить здесь, в этой пещере. Я уже не прошу свободы. Я только прошу оставить мне жизнь». «Вы очень страдаете?» — спросил Вампа. «Да, я жестоко страдаю. А есть люди, которые страдали еще больше?» «Этого не может быть». «Но это так! Те, кто умер с голоду...» Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой коморке на жалкой постели. Он со стоном припал лбом к каменному полу. «Да, правда. Были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики. Вы раскаиваетесь?» — спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом. Своим ослабевшим зрением... Он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба. «В чем я должен раскаяться?» — едва внятно пробормотал Данглар. «В содеянном зле», — сказал тот же голос. «Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь», — воскликнул Данглар, и он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой. После этого Данглар оказывается прощен. Граф Монте-Кристо, который так долго и упорно готовил свою месть, отказался от нее, потому что понял, что зашел слишком далеко. Вряд ли роман Дюма можно назвать художественным высказыванием, направленным против смертной казни, но то, что под конец Монте-Кристо ужаснулся содеянным, говорит о многом. Не забудем, что книга была написана в то время, когда романтическим злодеям многое прощалось, и поэтому особенно удивительно, что Эдмон Дантес под пером Дюма нашел в себе силы остановиться.